Глава четвертая. Вызов. Мы долго шли лесом. Обойдя два глубоких каньона, выходящих к Рио-Гранде. мы остановились у спуска в третий каньон, на дне которого журчал холодный прозрачный ручей. Сумерки еще не наступили, и я спросил ему, почему мы так рано расположились на отдых. И далеко ли от каенку кукаджи священных каменных львов. Он ответил, что Каэн-Кукаджи находятся неподалеку отсюда, но мы их увидим не раньше следующего утра, так как только на восходе солнца разрешается к ним подходить. Мы спустились к ручью, а двое из нашего отряда остались наверху, у края каньона. До наступления темноты они должны были стоять на страже, потому что Тева опасались столкновения с навахами. Мы уселись на берегу ручья и достали из дорожных мешков лепешки из маиса, приготовленные для нас охотников-женщинами Пуэбло. Когда мы ели, раздался крик дикого индюка. Другой индюк ему ответил, а через несколько минут Двенадцать индюков гуськом спустились по крутому склону к ручью. Вскоре два лося пришли на водопой и остановились в нескольких шагах от нас. Охотники молча следили за ними, а я шепнул начатими «Позволь мне убить лося». Ничего не ответил он, только покачал головой и приложил палец к губам. Когда индюки и лоси напились, и, выбравшись из каньона, скрылись из виду, начетимо сказал, «Мы не стали бы их убивать, даже если бы умирали с голоду. Мы не смеем выпустить ни одной стрелы, ни одной пули, пока не дойдем до каменных львов. Таков древний обычай». Настала ночь. Дозорные присоединились к нам, и мы быстро заснули мы разбудил нас незадолго до рассвета. Мы умылись, поели, напились воды из ручья и последовали за нашим вождем. Он вывел нас из каньона на старую тропу, тянувшуюся с запада на восток. В течение многих веков люди ходили по этой тропе. Грунт здесь был очень твердый. Теперь тропа напоминала узкую ложбинку, словно высеченную топором мы двинулись на восток и через несколько минут вышли на круглую площадку обнесенную оградой посреди площадки я увидел священных каенкукаджий двух каменных львов высеченные из огромной каменной глыбы они лежали друг подле друга на брюхе головы их были обращены на восток длинные тонкие хвосты вытянутые лапы поджаты Словно звери приготовились к прыжку. Эти удивительные львы были созданы Хвенди Интова, древними людьми, которые изваяли их из камня. Мы расположились полукругом перед священными львами. Я подал начетиме его мешок с молитвенными палочками и другими принадлежностями шамана. Начетима выступил вперед бросил по щепотке муки на север, юг, восток и запад, потом достал красную краску и, как только взошло солнце, помазал краской головы обоих львов. После этого он обратился к ним с молитвой, просил их покровительствовать нашей охоте, чтобы женщинам и детям мы принесли много мяса для еды и шкур для одежды. Наконец он положил перед ними молитвенную палочку И вышел из заграды. Остальные охотники последовали за ним, но сначала каждый из них положил перед львами по одной палочке. Когда очередь дошла до меня, я увидел, что таких палочек набралась целая груда. Приносили их сюда не только Тева, но и индейцы из Пуэбло-Кверис, Зунис и даже из дальнего Хопис. Все они мазались священных львов красной краской и просили у них помощи. Когда мы отошли на сотню шагов от священной ограды, Ночетима велел нам остановиться. Охотиться мы будем на восточном склоне горы Обсидиан. И на просеке узкий перешейк, — сказал он. — Ты, Кутова, поведешь загонщиков на склон. Оттуда гоните зверей к просеке, а уже наше дело их убивать. «Но дай нам время дойти до просеки и устроить прикрытие!» Кутова выбрал двадцать пять человек, и хотя никому не хотелось быть загонщиком, но все повиновались ему беспрекословно. Они пошли на север, а начитимо повел нас на северо-восток, вдоль глубокого каньона, куской узкой просеки. Эта просека была как бы перешейком между двумя каньонами. К западу она расширялась, а к востоку суживалась. Дальше начинался крутой спуск в горную долину. Было около полудня, когда мы дошли до перешейка. Начетимо велел охотникам рассыпаться по просеке. Сам он расположился по одну сторону тропы, проложенной зверями с севера, а мне приказал занять место по другую сторону. Быстро приготовили мы прикрытие. «Плетни из еловых веток», и каждый охотник спрятался за плетнем. Мы достали луки и стрелы и стали ждать. У начитима и еще у нескольких охотников были также и ружья, но пользоваться ими они не хотели, так как звери, испуганные громкими выстрелами, могли повернуть назад и прорваться сквозь линию загонщиков. Загонщики должны были стрелять, чтобы испуганные звери побежали к просеке. Вскоре после того, как наши плетни были готовы, далеко на западе раздался выстрел. За ним второй, третий, и мы поняли, что охота началась. Затем спустилась тишина, а через несколько минут снова загремели выстрелы, на этот раз значительно ближе. Загонщики поднимались по склону горы к просеке. Кустов поблизости не было, и мы издалека могли разглядеть приближающихся зверей. Первыми показались два койота, рысью бежавшие по пыльной тропе, по обеим сторонам которой начитимые я поставили наши плетни. Поравнявшись с нами, они почуяли наш запах, потянули носом в воздух и рванулись вперед. Через секунду они скрылись из виду. Показались два лося. Они бежали по тропе к северу от нас. Когда они пробегали мимо плетней, за которыми притаились охотники, мы услышали, как зазвенело тетива. Животные рванулись вперед, подпрыгнули и упали. Потом на нашу тропу вышли три оленя. Начетимо стрелял в вожака, а я, по его приказанию, пустил стрелу во второго оленя. Наши прикрытия находились в двух шагах от тропы и мне казалось, что промаха быть не может. Двух оленей мы уложили, третий убежал. Горный лев, делая огромные прыжки, промчался мимо. За ним бежало стадо оленей и лосей, показались дикие индюки. Мы стреляли в животных, когда они пробегали мимо наших плетней. Наконец все стихло, и на просеку вышли загонщики. Охота была. Окончено. Мы выбежали из заплетня и бросились к убитым животным. Сосчитав оставшиеся у меня стрелы, я увидел, что стрелял четырнадцать раз. Внимательно осмотрел я животных, убитых на нашей тропе, и нашел только три стрелы с моими отметками. Я убил двух оленей и одного лося, а из семи стрел, выпущенных начетимый, шесть попали в цель. Значит, я был слишком взволнован, чтобы внимательно прицеливаться. Смущенно рассказал я Ночетими о своей неудаче, но он меня успокоил, сказав, что для первого раза я стрелял неплохо. В тот день мы убили больше сотни оленей и лосей. Работы было много. Мы сдирали шкуры с животных и туши разрубали на части. Вскоре пришли к нам женщины из Пуэбло, И, как заранее было условлено, привели лошадей, чтобы отвезти домой нашу добычу. Загонщики вернулись на склон горы за убитыми животными. Ждали мы их довольно долго, но никто не спешил домой. Женщины болтали, смеялись и пели. Мужчины вспоминали все события этого дня, и все в один голос хвалили начетиму. Путуабу поступил разумно, назначив начетиму новым самаю отшки Давно уже не было такой удачной охоты. В Пуэбло мы вернулись только к полудню следующего дня, так как много времени ушло на то, чтобы переправить туши на плотах через реку. Все охотники отдали часть своей добычи тем, кто оставался охранять Пуэбло, а начетим лучшие куски мяса отложил для Титио и послал к нему моего брата. Одинокий утес вернулся через несколько минут. Он был очень испуган. Татья крикнул ему, что не примет ни куска мяса, так как животные убиты навахами или теми, кто покровительствует навахам. — Ну что ж, — сказал начитимо, все знают, что я всегда старался жить в дружбе с Татья, но больше я никогда не буду звать его на охоту. Так как Кутова, стоявший во главе загонщиков, был слишком занят и не успел убить ни одного зверя, то и мы, и другие охотники, отдали ему часть нашей добычи. А я подарил чаромане шкуру убитого мной лося. Она очень обрадовалась и сказала, что давно хотела иметь такую шкуру. Она выдубит ее и сошьет себе прекрасные новенькие мокасины а из оставшегося куска сделает что-нибудь и для меня. Спустя несколько дней, когда она дубила кожу, вымачивала ее в отваре из дубовой коры, к ней подошел Огота и спросил, кто убил этого лося. Услышав ее ответ, он очень рассердился. — Выброси ее сейчас же! — крикнул он. — Ты не должна брать подарки от этой собаки Наваха! Смотри, как бы не попасть тебе в беду! Дай мне шкуру, я ее сожгу. Он не собак. Он был Навахом, но теперь он Тева, — ответила она. И хороший охотник, хороший и добрый. Эту шкуру я выдублю, она будет мягкой и белой. Я сделаю из нее мокасины. Нет, я тебе не позволю, — закричал он. В это время я стоял на крыше перед нашим домом и прислушивался к разговору. Слова уготы привели меня в бешенство, и, не владея собой, я крикнул ему, «Как ты смеешь отнимать шкуру, когда ты сам ничего не можешь дать взамен, потому что до сих пор не убил ни одного зверя!» «Ха! Я стреляю лучше, чем ты! Докажи!» Кутова говорит, что во время охоты он видел огромного медведя с длинными когтями. Сейчас этот медведь Выходит на просеку и подбирает остатки нашей добычи. Его нетрудно будет найти. Ступай туда, постарайся его убить. Если ты его не убьешь, пойду я. Если я не убью, ты попытаешься еще раз. Так по очереди мы будем выслеживать медведя. А когда один из нас убьет его, мы узнаем, кто лучше стреляет. Ха! говоришь что дело, но, наверное... «Замышляешь предательство!» «Нет, с Навахом мне не по пути!» «Я отказываюсь идти на охоту!» Быстро ответил Огота. За его спиной раздался голос. «Ты должен принять этот вызов. А мы позаботимся о том, чтобы все было сделано по правилам. Такие испытания нам нужны. Они превращают наших юношей в смелых воинов». Огота оглянулся и увидел летнего коцыка. С ним было еще несколько человек. Все с любопытством прислушивались к разговору. Огота посмотрел на них и не сказал ни слова. Если ты отказываешься, значит ты боишься идти на медведя. Плохо-плохо. Наши юноши становятся трусливыми и слабыми. Боюсь, что печальная судьба уготована нашему Пуэбло, — с грустью сказал старик. Я не боюсь, — отозвался наконец-то год. Мне кажется, этот навах строит какие-то козни, вот почему я не принял вызова. Козней можешь не опасаться, об этом мы позаботимся. Говори, принимаешь ли ты вызов? Да. Хорошо. Сегодня вечером твой отец... Начитимо, и другие соберутся у меня, и вместе мы решим, как провести охоту на медведя. И с этими словами летний кацик удалился. Угота повернулся и, злобно посмотрев на меня, ушел с площади. Чаромана, набросив на плечи шкуру лося, взбежала по лестнице к нам на крышу и подошла ко мне. Ты на него рассердился. Не нужно было вызывать его на такое опасное дело. Эти медведи с длинными когтями — самые страшные звери. Даже наши лучшие воины их боятся. Я не помню, чтобы хоть кто-нибудь принес в наше Пуэбло шкуру такого медведя. Я знал не хуже ее, каким опасным врагом может быть раненый медведь этой породы. В лесах Сан-Хуан и в горах Апашей От их когтей погибло немало охотников-навахов. Я уже трусил и бронил себя за свою вспыльчивость. Но ни за что не признался бы я Чуромане, что боюсь. Будь спокойно, Этого медведя я убью и вернусь сюда целым и невредимым, — хвастливо сказал я. И по лицу ее я увидел, что мне удалось рассеять ее опасения. Только сейчас я оценил ее доброту и вдруг понял, как сильно я ее люблю. Я почувствовал, что мне она дороже всех на свете. А теперь, быть может, я скоро умру и расстанусь с ней навеки. И всему виной мои необдуманные слова. Но сначала я должен был узнать, любит ли она меня. Чуромана сказал я. Хочешь, я буду твоим мужем. Не сейчас, а через несколько лет, когда мы оба будем взрослыми. Она схватила меня за руку. Глаза ее заблестели, и она воскликнула ⁇ Да, я хочу только тебя и никого другого ⁇ О, как долго я ждала, чтобы ты меня спросил об этом. В эту минуту на крышу поднялась Келемана, а за ней начетимый одинокий утес. Возвращаясь с полей, Они услышали о вызове, который я бросил о готе, и Келемана, подбежав ко мне, стал меня бронить и кричать, что не пустит меня на охоту. Потом она повернулась к Ночитиме и начала молить его, чтобы он запретил мне идти на медведя. Он ласково обнял ее и сказал. Вызов сделан и принят. Летний Кацик его одобрил. Теперь мне остается только одно помогать нашему мальчику. — О, слишком поздно, слишком поздно! Если бы я была здесь, я бы заставила его замолчать, я бы зажала ему рот! — крикнула Келемана и, заплакав, ушла в дом. Чоромана последовала за ней и стала ее утешать. Я сказал Нычикиме, что летний Кацик хочет вместе с ним и отцом Оготы поговорить об условиях предстоящего состязания. «Конечно, Татья потребует, чтобы охотники взяли ружья», — сказал начетимо. «Ну что ж, ружье лучше, чем лук. Я возьму твое», — отозвался я. «Нет, нет», — воскликнул он. «Чтобы зарядить ружье, нужно много времени. За это время охотник успеет выпустить четыре-пять стрел. А кроме того, отверстие, через которое вошла пуля, быстро стягивается». Животное не теряет крови и умирает медленно, а стрела образует широкий прорез. Кровь вытекает из него, и животное слабеет и падает. Нет, не надо, ружи. Я буду настаивать на том, чтобы тебе позволили взять луко стрелы. Если они не согласятся, я тебя не пущу. Как хочешь, тебе лучше знать, сказал я. Келемана, печальные и заплаканные. Приготовила нам ужина, а когда мы поели, Начетимо велел брату развести огонь в очаге. Усевшись перед очагом, он долго курил. Никто не нарушал молчания. Наконец пришел человек от летнего кацика. Начитима вышел с ним. Уходя, он оглянулся и сказал: либо совет Путуабу примет мои условия, либо этой охоте не бывать. К нам пришла Чуромана со своей матерью, но все мы были задумчивы и озабочены. Молча ждали мы возвращения Начетимы. Вернулся он поздно, а вместе с ним пришел Кутова. Оба мрачно улыбались. — Нам пришлось поспорить с людьми из клана Огонь. — Жаркий был спор, но победа осталась за нами, — сказал Начетима. Сначала все шло гладко. Все мы порешили, что первым пойдет на охоту Огота. Если ему не удастся убить медведя, пойдешь ты, сын мой. Если же он его убьет, ты должен найти и убить другого медведя. А если это тебе не удастся, победителем будет объявлен Огота. Если и ты, и он убьете медведя, вас обоих признают хорошими охотниками. На этом мы порешили. Тогда отец Оготы сказал, что каждого охотника будут сопровождать два советчика. С Оготой пойдут он и Татья. «Нет!» — крикнул я. «Советчиками должны быть люди из других кланов, которые к обоим охотникам не чувствуют вражды. Они одни сумеют правдиво рассказать нам о том, как прошла охота». Долго мы спорили и, наконец, предоставили летнему и зимнему кацикам Военному вождю и главному шаману вынести решение. Они решили, что с Аготой пойдет один человек из нашего клана и один из клана Огонь. Тебя также будут сопровождать двое советчиков из этих двух кланов. Услышав это, отец Аготы и Тыкия нахмурились. Тогда я сказал, что из нашего клана пойдет с тобой Кутова. Никто не возражал. Отец Уготы хотел, чтобы охотники взяли ружья, но я отстаивал лук и стрелы. Коцыки со мной согласились. Ружья мы получили от испанцев, а белые всегда нас обижали и притесняли. И не годится идти с их оружием на медведя. Так закончилось совещание. Завтра утром Уготы и два помощника пойдут искать медведя с длинными когтями. «Кто из нашего клана сопровождает Уготу?» — спросила Келеман. потоша белая антилопа. Мы уже сговорились». «Хороший человек, честный и справедливый», — сказала Келеман. На следующий день Угота ушел в горы со своими двумя советчиками. «Путошей» из нашего клана и «Хопани-барсуком» из клана «Огонь». «Я волновался и не находил себе места». Мне хотелось знать, что делает Огота. Неужели удастся ему убить медведя? Я не мог ни есть, ни спать. Работа и игры потеряли для меня всякий интерес.